Мой щит, моя охрана. Т3 и Т4. Она имеет множество талантов, обладает высоким интеллектом и невероятно заботлива, но при этом чрезвычайно скромна. Если бы этой железы не было, в нашем теле царил бы хаос. Можно представить ее экономкой в огромном английском замке с 84 комнатами и примерно столь же многочисленным обслуживающим персоналом. Бабочка с суперсилами Крошечный центральный орган, щитовидная железа величиной с грецкий орех Настолько хорошо спрятана, что в здоровом состоянии снаружи ее нельзя ни увидеть, ни нащупать Тем не менее, это самая большая в организме продуцирующая гормоны железа, которая распространяет свои сигнальные вещества по всему телу Она принимает участие в каждом событии вашей повседневной жизни Важность этой железы для здоровья подтверждает тот факт, что она почти в пять раз лучше снабжается кровью, чем почки, а через них проходит очень много крови. Каждые 120 минут вся ваша кровь проходит через этот орган у вас в горле, расположенный чуть пониже гортани, перед трахеей и окруженной мышцами шеи, напоминающей щит в форме бабочки. Частое пренебрежение при диагностике У женщин щитовидная железа весит около 18 грамм, у мужчин до 25 грамм. Она состоит из двух боковых долей и соединительного перешейка, истмуса посередине. Тем не менее, при некоторых заболеваниях или симптомах ее как причину порой игнорируют. Обе доли щитовидной железы состоят из маленьких долек. Они в свою очередь делятся на крошечные пузырьки, фолликулярные эпителиальные клетки. Именно здесь возникают вещества, которые определяют здоровье всего организма. Триоттиронин Т3, тироксин Т4 и кальцитонин образуются между фолликулами в С-клетках. Но поскольку последний не вырабатывается в фолликулах, его не причисляют к гормонам щитовидной железы. Кальцитонин – гормон по специальному заказу. Кальцитонин участвует в метаболизме кальция и заботится о том, чтобы кости были крепкими. Когда вы съедаете порцию творога, то по окончании процесса пищеварения плазма крови обогащается кальцием. Тут и появляется кальцитонин. Он обеспечивает поступление фосфата кальция в кости, после чего уровень кальция в крови снова падает. Согласно современным данным, повышение или понижение концентрации кальцитонина не сказывается на состоянии здоровья. Множество талантов. Другие гормоны щитовидной железы, в частности Т3 и Т4, образуют защитный экран нашего обмена веществ, участвуя во многих важных процессах. Они активно задействованы в сердечно-сосудистой системе, в пищеварении, в формировании костной ткани, в росте и созревании тела. Они обеспечивают контроль расхода тепла и кислорода, Способствует быстрому и эффективному использованию организмом питательных веществ, получаемых из еды. Кроме того, они воздействуют на самые потаенные уголки нашей психики, влияя на обмен веществ в нервных клетках и головном мозге. Главная обратная связь работает. День за днем щитовидная железа вырабатывает свои гормоны. Команду делать это она получает от центра управления в голове. Затем запускается цикл обратной связи. В гипоталамусе выделяется гормон ТРГ – тиреотропин-релизинг гормон, который затем отправляется в питуитарную железу – гипофиз. Здесь ТРГ стимулирует выделение ТТГ – тиреотропина. Щитовидная железа замечает повышение уровня ТТГ и в ответ производит Т4 и Т3. Гипофиз, в свою очередь, узнает об этом и возобновляет производство ТТГ. Этот четко выверенный процесс контролирует выработку гормонов щитовидной железы и обеспечивает их постоянное поддержание на необходимом уровне. После попадания в кровь Т3 и Т4 устремляются к своим местам связывания на клеточных ядрах и на митохондриях. Эти мини-электростанции отвечают за производство из поглощаемых питательных веществ – Энергии, нужной для обмена веществ, в клетках. Она необходима каждой клетке тела для осуществления всех жизненных процессов, в том числе ремонта и строительства. Кроме того, благодаря гормонам щитовидной железы клетки могут в большом количестве поглощать кислород и сахар, углеводы. Это, в свою очередь, оказывает влияние на наше пищеварение, кровяное давление и температуру тела. Чтобы щитовидная железа могла уверенно справляться со своей гигантской задачей и требуется достаточное количество пищи, содержащей три важных микроэлемента. Поэтому, хоть микроэлементы и присутствуют в организме в минимальных концентрациях, они могут принести большую пользу. Речь идет о железе, селении и в первую очередь о йоде. Из последнего и образуются гормоны щитовидной железы. Строительный блок белка, аминокислота, тирозин, составляет основу для гормонов Т3 и Т4. Затем либо 3, Т3, либо 4, Т4, атома йода присоединяются к ней, чтобы образовать гормоны. Словно предусмотрительная хозяйка, щитовидная железа хорошо распределяет свои запасы йода и хранит их. Тем не менее, важно получать достаточное количество йода с едой, чтобы хранилище всегда пополнялось. Согласно данным немецкого общества питания, взрослый человек должен ежедневно употреблять от 180 до 200 микрограммов йода. Если в вашем рационе постоянно присутствуют йод, содержащие продукты, такие как рыба, морепродукты, шпинат или йодированная соль, ваша щитовидная железа в норме. Если йода не хватает, очень быстро возникают проблемы со здоровьем, так как щитовидная железа больше не может выполнять свою работу. Вы замечаете, что чаще подхватываете инфекционные заболевания, что в целом чувствуете себя нездоровыми, вялыми и уставшими. Тогда узнайте у врача, нужно ли вам принимать йод дополнительно. Чем еще щитовидная железа хорошо распоряжается, так это своими гормонами. Она производит Т3 и Т4 с запасом и потом хранит их у себя в клетках. Один лишь этот механизм уже демонстрирует, насколько они важны в нашем обмене веществ. Когда гормоны щитовидной железы имеются в организме в подходящем количестве, все работает в правильном темпе. Но, увы, как только возникает дисбаланс со смещением вверх или вниз, жить становится уже не так весело. Как это работает в норме? В среднем щитовидная железа ежедневно образует 80 микрограммов, 0,08 миллиграмма Т4 и до 50 микрограммов. 0,05 миллиграмма, Т3И сохраняет их. При необходимости она выделяет гормоны в кровь. Там они почти полностью связываются транспортными белками. Очень малая часть присутствует в виде свободных, то есть несвязанных гормонов. Их называют свободным Т3, ФТ3, и свободным Т4, ФТ4. Только они влияют на обмен веществ. И только их можно измерить в крови. Оба гормона имеют разные периоды полураспада. Под этим понимают время, по истечении которого исходное количество сигнальных веществ уменьшилось наполовину в процессе обмена веществ. Т3 имеет период полураспада около 19 часов. Т4 около 8 дней. Нормальные значения для свободных Т3 и Т4. Свободный Т3, ФТ3. От 3,5 до 8 нанограмм на литр. Свободный Т4, ФТ4. От 0,8 до 1,8 нанограмм на децилитр. Щитовидная железа очень чувствительна даже к небольшим колебаниям йода или гормонов. Недостаток гормонов щитовидной железы негативно влияет на рост и развитие организма. Поэтому правильная работа щитовидной железы особенно важна для еще нерожденных и грудных детей, а также для малышей. У взрослых людей дисфункция щитовидной железы, как правило, развивается медленно, поэтому можно в течение длительного времени не наблюдать никаких симптомов. Слишком много гормонов щитовидной железы. Вы это заметите по следующим проявлениям. Вы очень сильно нервничаете и вас трясет. Вам скорее тепло, чем холодно. В то же время вы чувствуете подавленность и долго не можете заснуть или часто просыпаетесь. Теперь ваше тело даже в состоянии покоя нуждается в гораздо большем количестве энергии, чем обычно, и у вас учащенное сердцебиение. Также возможно ненормальное повышение аппетита. Вы много едите, но, несмотря на это, теряете в весе. Как только вы хоть чуть-чуть напрягаетесь, то сразу начинаете потеть. Вам постоянно хочется пить, глаза болят, быстро начинают течь слезы, наблюдается светобоязнь. У женщин нарушается менструальный цикл, менструация начинается слишком рано или поздно, или затягивается. Появляется склонность к вздутию живота и диареи, выпадают волосы. Видимые признаки – это выпирающие глазные яблоки, экзофтальм и образование зоба. Нижнее давление превышает 80 мм ртутного столба, а пульс в состоянии покоя 90 и выше. В чем причина? Когда в результате длительного дефицита йода происходит патологическое увеличение щитовидной железы, которую еще называют зобом или струмой, она расширяется вверх, вниз и вперед. Из-за этого трахея сдавливается, что может вызвать затруднение дыхания. Могут появиться и другие патологические изменения ткани, так называемые горячие или холодные узлы. Горячие узлы гиперактивны, усиленно поглощают йод и неконтролируемо выделяют гормоны. Они отвечают за половину всех гиперфункций щитовидной железы. Холодные узлы не производят гормоны и их часто удаляют, так как они увеличивают риск образования опухолей. Или слишком мало. Вы ужасно устаете, все время хочется спать. Память ухудшается, и вам едва удается сконцентрироваться. Желание заниматься сексом отсутствует, и ни на что нет сил. Ноги и руки всегда холодные, голос становится хриплым, вы постоянно страдаете запорами, у вас проблемы со стулом. Часто это состояние диагностируют у женщин, которые хотят детей, но не могут забеременеть. Мышечная масса уменьшается, а мышцы болят. Месячные нерегулярные. Ваша кожа сухая и сальная, волосы и ногти становятся ломкими, лицо текает, особенно много жидкости скапливается в веках. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя опускается ниже 60-80. Кровяное давление падает до 105 на 60 миллиметров ртутного столба или еще ниже. Общий холестерин составляет более 200 миллиграмм на децилитр. Тиреоидит Хашимото. Гиперфункцию щитовидной железы можно достаточно хорошо компенсировать. Ее причиной часто является аутоиммунное заболевание, когда иммунная система оборачивается против самой себя, запускает воспалительные реакции и начинает разрушать щитовидную железу. Это заболевание названо по имени его исследователя. Тиреоидит Хашимото. И его, к сожалению, нельзя остановить. По симптомам оно напоминает гипофункцию щитовидной железы. Наиболее безопасное это заболевание можно диагностировать с помощью УЗИ. Часто имеет место генетическая предрасположенность. Но, хотя больным и страшно, что внутри у них разлагается орган, к тому же такой важный. Симптомы этой болезни успешно купируются с помощью синтетического гормона левотироксина, с которым, если его принимать правильно, в целом можно вести нормальную жизнь. Кроме того, работу щитовидной железы могут нарушать операции на ней, лучевая терапия при раковых заболеваниях, доброкачественные опухоли или лекарства от гиперфункции щитовидной железы. Из-за сильных гормональных колебаний в течение цикла беременности и климактерического периода женщины подвержены риску заболеть тиреоидитом Хашимото. Программа самопомощи по щитовидной железе. Бросайте курить! Между прочим, очень точно говорят, что курение повышает риск заболевания щитовидной железы в два раза. Так что, пожалуйста, прекратите это делать. Не беспокойтесь о пустяках. Гормоны стресса, адреналин, норадреналин и кортизол тоже вызывают проблемы со щитовидной железой. В целях профилактики и для тех, кто уже столкнулся с острыми заболеваниями, позаботьтесь о лучшем управлении стрессом. В самом деле, люди, которые часто предаются бесплодным размышлениям и беспокоятся, более склонны к развитию заболеваний щитовидной железы, таких как тиреоидит, хошемота или базедова болезнь. Типичным симптомом последней являются выпученные глаза. Йод. Его можно получать с пищей. Отличными источниками йода являются экологически чистые. Молоко и пармезан, шпинат, полевой салат, валерианелла и брокколи, морковь и картофель, а еще кешью грецкие, орехи и арахис. Но будьте поосторожнее с йодом, если у вас уже диагностировали тиреоидит Хашимото. Селен для лечения аутоиммунных заболеваний также важен микроэлемент селен. Без него не могут правильно работать витамины С и Е, защищающие клетки. Он обладает противовоспалительным действием. Исследования показывают, что больные тиреоидитом Хашимото чувствуют себя лучше, принимая селен. Чтобы определить правильную дозу, следует обратиться к врачу. Неправильно подобранной дозой селена можно отравиться. Много селена содержится в яичном желтке, ржаном хлебе, рыбе, бразильском орехе. Кроме того, при этом заболевании нужно ограничить потребление йода и избегать морской и йодированной соли и морепродуктов, так как йод провоцирует воспалительный процесс. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в высококачественном льняном и рапсовом масле, а также в экологически чистом лососе, тоже оказывают противовоспалительное действие. Голодание. Интервальное голодание также может помочь больным тиреоидитам Хашимото сбросить лишние килограммы. Соблюдайте этот метод в течение по крайней мере 14 дней, а если у вас хорошо получается, то и на долговременной основе. Оставляйте паузу продолжительностью 16 часов между ужином и первым приемом пищи. Разрешается употреблять напитки, не содержащие сахара, такие как вода, чай и черный кофе, в меру. И ешьте только два раза в день. Секс и компьютерные игры. Дофамин. Приятный вечер с любимым человеком. Игра в Fortnite. Секс, курение, бокал вина или два часа работы в саду – Все это может дать ощущение счастья и заставить страстно желать большего. Ответственность за прилив счастья несет нейротрансмиттер, нейромедиатор дофамин. Он обычно выделяется, когда вы занимаетесь делами, которые приносят вам радость. Это может быть раунд усиленного шопинга или игрушечная железная дорога в подвале, спонтанный секс на кухонном столе, ваши любимые песни по радио, две-три дольки шоколада или случайная встреча с отличным человеком. В тот момент, когда вы чувствуете счастье, выделяется дофамин. Ваше тело это запоминает. Так возникает система обратной связи, и она заставляет вас повторять те поступки, от которых вы чувствуете счастье и прилив энергии. как и его коллега Серотонин, дофамин мотивирует и привлекает внимание к целям, которые ассоциируются у вас с приятными ощущениями. И это может быть все что угодно, от компьютерных игр до встречи с любимым человеком или участия в марафоне. Все сигнальные вещества появились в нашем теле еще в древнейшие времена, чтобы обеспечивать выживание нашего вида. Дофамин – Это вишенка на торте. Мы получаем его в подарок за то, что достигли какого-то результата. Здесь кроется причина того, почему мы планируем свою жизнь определенным образом, стремимся построить карьеру, работаем ради своего дома, детей или копим на кругосветное путешествие. Чтобы продержаться и достичь цели, гормон подстегивает нас и не дает признать поражение. Перспектива вознаграждения побуждает нас к действию. Дофамин обеспечивает пиковые переживания. Дофамин выделяется не только в случае достижения результата, но и в связи со всем, что доставляет удовольствие или имеет приятный вкус, будь то нежное прикосновение, шоколад, устрицы или жаркое из свинины. В процессе исследования счастья для обозначения этого феномена придумали особый термин – пиковые переживания. Дофамин вырабатывается в так называемых дофаминергических нейронах из аминокислоты тирозина. На дальнейших этапах он может быть переработан в адреналин и норадреналин. Три этих трансмиттера называются катехоламинами. В среднем мозге вырабатывается особенно много дофамина. Здесь он важен для управления и контроля движений. Вот что делает дофамин. Когда в крови бурлит дофамин, вы ощущаете это в форме легкого возбуждения, покалывания или, возможно, чувство удовлетворения. Это происходит потому, что гормон влияет на возбуждение нервных клеток и таким образом управляет движением сигналов в мозге. Иначе говоря, дофамин способствует передаче импульсов между нервными клетками. Впрочем, как и все остальные нейромедиаторы, он действует недолго. Он становится активным в синапсе, то есть на участке, где одна нервная клетка касается другой. При этом первая клетка передает биоэлектрический импульс второй. После того, как дофамин выполнит свою работу, исходная нервная клетка снова поглощает высвободившийся нейромедиатор, в результате чего его действие заканчивается. Дофамин управляет мыслями и чувствами. Дофамин отвечает за координацию движений, моторику и регуляцию аппетита, как и за процессы восприятия и мыслительные способности. Он регулирует кровообращение различных внутренних органов, играет важную роль в других гормональных процессах, а также в преодолении боли. Определенные органы нуждаются в дофамине как гормоне для осуществления жизненно важных процессов регуляции и контроля. Кроме того, как нейротрансмиттер, он отвечает за передачу чувств и ощущений. Каждое чувство – это всегда поток биоэлектрических импульсов, которые приходят и уходят. Когда вы получаете то, чего так долго жаждали, и ощущаете блаженство, в игру вступают эндорфины и другие сигнальные вещества, такие как окситоцин. Эндорфины – Это естественные опиаты тела, которые могут привести вас в состояние опьянения. Бегуны знают это по так называемой эйфории бегуна, состоянию особого подъема, которое возникает не раньше, чем через 45 минут, когда без всякого напряжения преодолеваешь километр за километром. Но потом оно дает о себе знать, когда начинают болеть ступни и суставы. Даже женщинам знакомо это дурманящее состояние, когда после тяжелых и болезненных родов, продолжавшихся несколько часов, они, наконец-то, в первый раз берут на руки своего ребенка. Без прилива эндорфинов ни одной женщине в мире не пришла бы в голову безумная идея повторить все это еще раз. Привычка может быть фатальной. Дофамин... Начальник системы вознаграждений в мозге, потому что вызывает ожидание вознаграждения. Страсть, сильное желание и удовлетворение – все это продукты одной системы. Она порождает великолепные чувства или погружает вас в зависимость и несчастье. Если вам хотя бы раз довелось достичь результата, вам знакомо бурление дофамина. Но, к сожалению, быстро наступает привыкание к нему, и ощущение притупляется. Вашему мозгу для хорошего самочувствия требуется все больше и больше дофамина. Это означает, что вы больше курите, дольше играете на компьютере, чтобы выйти на следующий уровень, или начинаете тренироваться на соревнованиях Iron Man. Серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию. Конец примечания. Вы становитесь зависимым от дофамина. Случайное открытие. Открытие системы вознаграждения произошло в 1954 году по чистой случайности. Американские исследователи Джеймс Олдс и Питер Милнер из Калифорнийского технологического института изучали поведение лабораторных крыс. они хотели получить новые знания о том как процессы обучения функционируют в мозге чтобы стимулировать определенные участки которые отвечают за это они имплантировали в мозг животных электрод. При нажатии кнопки он испускал легкие электрические токи. Но когда ученые по ошибке поместили электрод не в тот участок мозга, у одного из животных случилось удивительное. Крыса постоянно возвращалась на место события, то есть в тот угол, где она получила стимул даже на следующий день. Очевидно, она хотела получить еще больше ударов током, которые каким-то образом доставляли ей приятные ощущения. Дальнейшие эксперименты показали, что животные определенно считали электрическую стимуляцию приятной, так сказать, наградой, а это, в свою очередь, усиливало соответствующее поведение, такое как нажатие на рычаг для самостоятельной стимуляции снова и снова, и так до наступления полного истощения. Даже корм или вода оставляли их равнодушными. Слишком много или слишком мало? А вот и темная сторона дофамина. Если в крови циркулирует слишком много сигнального вещества, или же наоборот мало, это может привести к серьезным заболеваниям. При шизофрении мозг вырабатывает много гормона. Это заметно усиливает ощущения. При повышенной концентрации дофамина человек воспринимает окружающий мир более интенсивно, но оказывается не в состоянии правильно обработать свои сенсорные впечатления. Отличить неважное от важного не получается. Феохромоцитома, редкий тип опухоли, тоже способствует повышенному выделению дофамина. Пациенты жалуются на сильное потоотделение, высокое кровяное давление, головные боли и головокружение. Слишком малое количество дофамина может привести к проблемам с концентрацией и мотивацией. Типичные симптомы включают в себя усталость, забывчивость и подавленность, вплоть до депрессии. Нехватка дофамина часто связана с дефицитом серотонина, так как они действуют совместно. Кроме того, недостаток дофамина может сказаться на здоровье почек и органов брюшной полости, так как он влияет на кровоснабжение. Дефицит может проявляться нарушением глотания, неконтролируемым потоотделением запорами и расстройствами мочеиспускания. Дефицит дофамина также считается одной из вероятных причин СДВГ – синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Экстремальный недостаток дофамина может в конечном счете способствовать развитию болезни Альцгеймера или Паркинсона. В таких случаях мозг больше не может правильно обрабатывать информацию о движениях рук и ног. Дело доходит до мышечной ригидности, замедления произвольной моторики, неуверенного стояния и ходьбы или подергиваний. Нехватку дофамина можно определить по содержанию гормона в моче или в плазме крови. Здесь его количество менее 50 пикограммов на миллилитр считается нормальным. Причины дефицита могут быть различными. Например, клеточные рецепторы для нейротрансмиттера могут работать неправильно. Виной этому могут оказаться нездоровый образ жизни, стресс, недоедание, а также дефицит витамина С и витаминов группы В. Программа самопомощи по дофамину. Поведенческая терапия. Когда вредные побочные эффекты от зависимости перевешивают положительные, например, если вы шопоголик и влезаете в долги, чтобы продолжать делать покупки, вам нужно тренировать свой мозг и находить новые способы получать вознаграждение. Здесь при определенных обстоятельствах может помочь психотерапия, но даже простая беседа с врачом, которому вы доверяете, тоже может оказаться полезной. Следите за питанием. Диета, богатая белком, а также содержащая в достаточном количестве витамины группы В и минеральные вещества, помогает мозгу вырабатывать достаточно сигнальных веществ и дофамина. Идеально подходят для этого бананы, миндаль, лимская фасоль, тыквенные семечки, птица, мясо и нежирные молочные продукты. Полезные жиры. Например, жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рапсовом и льняном масле, делают наружные оболочки клетки, клеточные мембраны, эластичными, так что связывание нейротрансмиттера с соответствующим рецептором продолжает хорошо функционировать или же улучшается со временем. Движение. Вы можете повысить выработку дофамина, если будете регулярно несколько раз в неделю заниматься спортом. Благодаря физическим упражнениям кровоснабжение мозга усиливается, таким образом к нему поступает больше кислорода и энергии. Вы чувствуете себя бодрее и можете хотя бы некоторое время лучше концентрироваться. Кроме того, регулярная физическая активность способствует замедлению распада дофамина. Никакого стресса. Если баланс дофамина нарушен из-за стресса, физического перенапряжения или длительной нехватки сна, пришло время вернуть в вашу жизнь равновесие. Вы можете использовать медитацию, упражнения на расслабление или йогу, чтобы повлиять на уровень дофамина и постепенно восстановить баланс.